Глава 21 Лавка Севарины Эйрсиер встретила нас переливом колокольчика и сладким ароматом трав и ягод. Захотелось замереть, закрыть глаза и вдохнуть полной грудью этот бесподобный запах. Лёгкое покашливание и осторожный тычок в бок привели меня в чувство. Надо же, сама не заметила, как осуществила задуманное. Точно кошка, дорвавшаяся до валерьянки. «У вас тут замечательно пахнет», — сообщила я светловолосой молодой женщине, стоявшей за прилавком. «Спасибо, Джинни. Вы все-таки до меня добрались», — огорошила меня собеседница. «Киара себе места не находит». Я удивленно вскинула бровь. «Так, не поняла. У них же тут магическая почта не работает. Или рысь сама примчалась в город после того, как Шелгар умыкнул меня из домика в лесу? У нас свои средства связи» таинственно улыбнулась Севарина. «Тайно так тайна Не хотят рассказывать и не надо. Обойдусь. Можно потом и Леора с Угартом расспросить. Элементари должны быть в курсе, как общаются городские перевертыши и обитатели заповедного леса». Я расстегнула сумку и вытащила сверток и письмо. «Прошу прощения за запоздавшую доставку. Из меня вышел отвратительный курьер». «Главное, что вы все-таки здесь, хотя мне говорили, что Джинни Джайдайс рыжевал Лусея». «Добрый день, Азира!» — владелец лавки повернулась к моей сопровождающей. «Ты сегодня только обязанности проводника исполняешь? Или хочешь заглянуть в короб с кристаллами?» «Пришла новая партия из Инферно». «Оранжевые есть?» — встрепенулась ведьмичка. «Не особо крупные, но вдруг сгодятся». Севарина вытащила из-под прилавка ящичек. Ты смотри, выбирай не торопясь, а я пока с Джинни парой фраз перекинусь. Не успела я удивиться подобному повороту событий, как меня подхватили под руку и потащили к двери, ведущей в заднюю комнату. Я всегда мечтала оказаться в святая святых любого магазина, в складском помещении. Мериди меня в него никогда не пускал. Говорил, что там нет ничего интересного, кроме строгого порядка. А так как я в его представлении олицетворяла собой хаос, то и от склада меня следовало держать как можно дальше. Я пожимала плечами, обижалась, но не спорила. Раздражать старого волшебника не хотелось. Но теперь я с затаённым восторгом рассматривала сердце лавки Севарины Эйрсьерр. От обилия полочек, ящичков и невысоких шкафов разбегались глаза. «Уж я бы по ним пошарила!» «Нравится?» – с гордостью спросила владелица. Чувствуется хозяйская рука. Запах трав на складе был намного насыщеннее, гуще, чем в магазине. Всему виной были холщовые мешочки и пучки трав, развешанные под потолком. Не удержалась и снова глубоко вдохнула. «Изумительно!» «Ты одна из немногих, кто так говорит. Чаще всего зашедшие сюда жалуются на головную боль. У меня еще мастерская есть». Женщина кивнула в сторону неприметной двери, опутанной сетью заклинаний. Я тут же сделала стойку, как гончая, почуявшая дичь. Тихое, размеренное тиканье настенных часов вернуло меня в реальность. «И почему время летит так безумно быстро?» не иначе, как с Дарканом, сговорилась. Внутреннее чутье подсказывало, что опаздывать в Академию никак нельзя. Зачем-то демон решил устроить проверку на пунктуальность, и мне следовало успешно пройти испытание. «В другой раз обязательно». «Хорошо», — улыбнулась Теварина. «Джинни, спасибо вам за малыша. Киара рассказала мне». Голос женщины сорвался, Она, не таясь, утерла подступившие слезы. «С Джайзом все будет хорошо, и с Искоркой, и Тагором тоже. Верю, и поэтому обращаюсь к вам с другой просьбой. Подобного поворота событий я не предвидела. Азира хорошая девочка и потенциально сильная ведьма, но на нее слишком давит семья. Понимаю, каково это, когда от тебя ждут слишком многого», – пробормотала я. Последний год она на кристаллах совсем зациклилась, ни один завоз из инферно не пропускает. Так ей вроде и положено ими интересоваться. Огненные ведьмы работают с природными кристаллами стихии огня. Вошедшие силы используют их, но никак не малышки, которые только готовятся к посвящению и копят силу. Я не раз спрашивала, зачем ей нужны кристаллы, и каждый раз получала в ответ новое объяснение. Боюсь, Азира надумала ускорить процесс вхождения в силу, как бы ни навредила себе по глупости. Сможете за ней присмотреть? Я вздрогнула и едва не рассмеялась в голос. Судьба явно решила надо мной пошутить. Рысенок в лесу, юный ледянник, теперь Азира. Высшие силы точно надумали сделать из меня няньку. Вот только я была совершенно непригодна для этой роли. Саму бы кто воспитал. «Не знаю, сколько времени пробуду в северном Аравите, но обещаю, пока я тут не выпущу Азиру из виду». А еще следовало как можно быстрее познакомиться с веселой компанией юных дарований, тех самых, которые не побоялись обратиться за помощью в инферно. «Спасибо», — с облегчением выдохнула сестра Киары. Я снова взглянула на часы. «У меня оставалось всего 40 минут, чтобы добраться до академии», а ведь я так и не решила вопрос с зеркалом. Конечно, Ливий был теперь под боком, но надолго ли? Севарина, не подскажете, где тут у вас можно приобрести зеркало? Обычное или зачарованное? Тут же уточнила травница. До да чего ж приятно, когда тебя понимают с полуслова. Зеркало у Севарины нашлось. Хозяйка лавки выдала мне ящичек, в котором хранились зеркала всевозможных форм и воправе на самый взыскательный вкус. Я же не придумала ничего лучше, как вручить в обмен злынь траву. Статус помощницы Шелгара обязал соблюдать закон. Согласно правилам, действующим в королевстве людей, лишь немногие торговцы имели право перепродавать вещи и предметы из миров элементалей – Так что травку я отдала Севарине в обмен на зеркало, не опасаясь, что у той впоследствии возникнут проблемы. С четырьмя мирами она торговала не первый год. «Выбирайте любое зеркало, только предупреждаю, не работают они у нас». «Не проблема, думаю, как-нибудь справлюсь». Севарина тактично промолчала, хотя я чувствовала, что ей так и хочется выяснить, как же я смогу заставить зеркало работать. Но не только у перевертышей имелись свои тайны. Воспользовавшись тем, что женщина отошла к Азире, я устроилась в уголке на раскладном стульчике, склонилась над ящиком и закрыла глаза. В первую очередь меня интересовала сама магия, влитая в зеркало, а не его внешний вид. Выбрав вслепую самый подходящий вариант, открыла глаза и поморщилась. Улов оказался девичьим зеркальцем на золоченой ручке, украшенной розовым цирконом. Увидит, кто засмеет. «Ладно, зеркало мне в любом случае нужно, а камни я потом заменю на что-то менее кричащее». Прикоснувшись к стеклу, прошептала слова заклинания. «Не то, чтобы я уже успела по Ливию соскучиться, но следовало проверить, как зеркало работает». И смогу ли я обойти местную блокирующую аномалию? Крылан нашелся очень быстро. Зеркало только подернулось туманной дымкой, как через мгновение та растаяла, явив элементаля воздуха. И всех остальных, находящихся в помещении. Мне ни разу не приходилось бывать в Истринской башне магов. Но бледно-голубые стены, украшенные золоченой рунической вязью, я узнала сразу же. А еще я в той или иной степени знала всех присутствующих в зале, впрочем, как и они меня. Первоначальное изумление, вызванное моим явлением, быстро сменили иные эмоции. На лице смотрящей севера проступило облегчение. Элементаль обрадовалась от срочки. Ее верный защитник Андарш нервно кусал губы, пытаясь понять, чем обернется мое появление для возлюбленной. Версану быстро удалось взять себя в руки – Он даже боевое заклинание погасил и теперь успокаивал других членов Ковина-магов. Ерефейн также пришла в себя и выглядела очень довольной. Ливий так вообще нагло ухмылялся и наслаждался всеобщим замешательством. Гатон Не мог предупредить! Мы же только что расстались! Два элементаля воды из аквамира с высокомерным выражением лица пялились на меня. Не иначе, как мысленно отчет о недостойном поведении сочиняли... Ну и пусть доносят, да в очередь становятся. Мне в лампе сто лет сидеть». Реакция Даркана оказалась наиболее сдержанной. Он с невозмутимым видом подбрасывал на ладони часы точную копию подаренных мне. «Доброго всем дня!» – смущенно пробормотала я. «А я тут зеркало проверяю». «Занятно. Вы говорили, что в этом зале исключена возможность постороннего проникновения, в том числе и магического». Сладко пропела друидесса. Андер все понял с полуслова и встрепенулся. «Это возмутительно. Вы обещали абсолютную безопасность и конфиденциальность. Я требую, чтобы разбирательство проходило в храме стужи». «О как!» Выходит, проштрафившуюся смотрящую собирались допрашивать человеческие маги на своей территории, а я думала, с лету в аквамир вышлют. «Вынужден согласиться со жрецом льда». Вздохнул Шелгар и укоризненно покачал головой. «Надо бы вам, господа маги, перепроверить экранирующие чары, подзарядить защиту. Где это видано, чтобы в главный зал королевской башни магов могли вот так вот запросто проникнуть посторонние?» Взоры членов Ковина обратились к моей иллюзии, зависшей в воздухе. «Как же хорошо, что меня и уважаемых магов разделяет внушительное расстояние». Я, конечно, сейчас при родовых артефактах и защищена по самое не хочу, но это же лучшие маги королевства людей, самые сильные и вдобавок прожжённые интриганы. И вот я по глупости обратила на себя их внимание. Короче, тестирование зеркала прошло весьма плодотворно. Хорошо, что я хоть пологом тишины отгородилась. Севарина с Азирой не слышали, с кем я вела беседу, да и сами находящиеся в Истре не подозревали, что я в комнате не одна. Подставлять травницу и ведьмочку не хотелось. Они же не виноваты, что я настолько везучая и умелая. «Джинни, ты что-то хотела?» — мягко спросил Ливий, поняв, что я так и буду таращиться на собравшихся в башне магии. «А время-то идет?» «Да», — кивнула я. «Как привязка? Получилось?» «Я бы никогда не дерзнула вмешаться в дела магов и элементалей, но раз уж само вышло, воспользоваться возможностью узнать информацию из первых рук, а не мучиться в неизвестности». «Получилось!» – улыбнулась и Эрифейн. «Я уже засвидетельствовала ее наличие. Теперь юный Леоний и Андерш связаны не только кровными узами». «Отлично! Хоть тут не оплошала». «А ребенка с кем оставят?» «Как раз это мы и пытаемся решить», — ответил Берсан. А у самого уголки губ так и подергиваются. «Ох, будут у меня еще с ним проблемы. Или у него с Шелгаром». Недаром друидесса по-хорошему предупредила. «Но я же не специально. Я не горела желанием привлечь к себе внимание мага во время собрания в Академии и манировать не собиралась. Тогда не буду больше вас отвлекать», — смущенно пробормотала я, не сводя глаз с Шелгара. Мне было так тревожно, что в Академию возвращаться решительно не хотелось. Даркан без слов понял мое состояние, но не попытался его облегчить. Приподняв голову, посмотрел в упор и без тени насмешки произнес. «Осталось двадцать пять минут». «Хорошего вам дня и счастлива во всем разобраться», – быстро произнесла я и разорвала контакт. Сняв полок тишины, минут пять просто смотрела в зеркало. День выдался насыщенным, и не только из-за предупреждения Даркана. Интересно, что он сделает, если все же опоздаю? Накажет? Тут я против воли улыбнулась. Нет, не надо нам подобных уловок. Азира, ну как ты? Выбрала что-нибудь? Моя провожатая оторвала голову от прилавка и указала на горку кристаллов. Ничего себе! У нее много лишних денег, или это все от безысходности? Желание ведьмочки повзрослеть настораживало. Севарина попросила присмотреть за огненной, и я намеревалась выполнить данное поручение. Мне самой было неспокойно за девочку. Не вовремя Ливий с ней столкнулся.